Глава 21. Сегодня попытаюсь бежать. Конечно, меня поймают, но стоит проверить, как далеко смогу уйти и что мне будет за эту вольность. Если верить Картуру, с которым последние два вечера почти не разговаривали, то он не желает мне зла, значит, убивать не будет. Рискованно, но это лучше, чем сидеть без дела. Все то время, что я сидела в заперти, то старалась заниматься, дабы не растерять форму. Бегала от одной стенки к другой, проверяя выносливость, даже дралась воображаемым соперником. Через два с половиной часа придет Картер. В это время Лорелин всегда покидает комнату, оставляя нас вдвоем. Девушка, как мне кажется, даже покидает само здание. Стоит дождаться его и привести свой план в исполнение. Шланг для проверки брать не стала, иначе в дальнейшем совсем останусь без всего если, конечно, сегодня меня не убьют. Каждая секунда ожидания показалась мне вечностью. Сегодня я хотела, чтобы Картер пришел как можно быстрее. Съев еду, открыла блокнот со стихами Дьюка и прочитала один из них, после чего убрала в карман куртки на груди. Оставшееся время ходила из стороны в сторону, нервно кусая губы и поглядывая в окно на то, как с закатом людей становится все меньше. Когда ручка двери начала поворачиваться, то я замерла и проследила, как зашел Картер. Одна из его бровей приподняла Ася, означая, что он удивлен видеть меня не на кровати, отвернувшись в противоположную сторону. «Добрый вечер!» — Первой поздоровалась с ним, отчего мужчина удивился еще сильнее. Картер закрыл за собой дверь, проходя в комнату. «Добрый, Сара!» Чтобы не стоять истуканом и не вызывать подозрений, Предполагаю, я их уже успела вызвать. Присела на край кровати, а Картер занял привычное кресло. Предположу, что ты сегодня настроена на разговор. Да. Что могло повлиять на твое решение? Возможность сбежать. Пока то, что вы говорите и то, что я помню, все сходится, стала отвечать я, потому что предполагала этот его вопрос и успела подготовиться. — Мне все еще непонятно, зачем вам все это, но думаю, что зла вы мне не желаете. Вроде бы прозвучало правдоподобно. — И ты, Сара, больше не ненавидишь меня? — усмехнулся Картер и наклонился вперед, внимательно наблюдая за эмоциями на моем лице. — Я пытаюсь вас понять! — старательно выговаривая каждое слово, ответила по-своему. — Пусть понимает, как хочет. Надеюсь, на моем лице не отразилось ни единой эмоции. Картер откинулся обратно на спинку кресла и улыбнулся одними губами. «Тогда я тебя слушаю. Спрашивай, что хочешь узнать. Кем был тот человек, которого вы в прошлый раз застрелили? Сегодня вопросов о себе будет мало, чтобы поняться-понять, что ожидает меня по ту сторону лагеря. Он работал на правительство» был связуемым между мной и людьми, которые находятся достаточно далеко отсюда. «Почему вы его убили?» На этот вопрос мужчина ответил не сразу. Сначала что-то обдумал, отведя взгляд в сторону, и лишь спустя минуту ответил. «Ранее я тебе говорил, что после твоего представления в районе больницы правительство может заинтересоваться тобой, Сара». Я утвердительно кивнула. «Так и произошло». «Только я считал, что они пошлют человека позже, примерно на восемь дней». «Но он пришел три дня назад». «Это заставляет задуматься о нескольких вещах сразу». «Первая...» — Картер загнул указательный палец на правой руке. «Как они так быстро узнали, у кого ты находишься?» «Вторая...» — загнул средний палец. «Что предпримет Кристиан?» «При чем тут крестьян? «Он вытекает из ответа на первый вопрос». — улыбнулся Картер, поясняя дальше. «Мои люди никак не могли донести правительству, что ты здесь. Во-первых, все они тебя не знают, кроме Хита, который был на задании. Во-вторых, у меня не бывает крыс. Я убиваю их, прежде чем они появятся. Я знаю, к чему клонит Картер. Значит, правительство узнало о том, что ты здесь, именно от Крестьяна. Он бы никогда... «Имею в виду кого-то из его людей», — спокойным голосом пояснил мужчина. «Предположу, что Кристиану уже наведывались люди из правительства, расспрашивая тебе. Но он бы скрывал тебя до последнего, если бы ты еще находилась там, Сара. Естественно, Кристиан не стал сообщать им, что ты уже больше недели находишься у меня. Ради твоей безопасности». Думаю, они узнали о том, где ты, еще раньше, чем навестили крестьяна. Это было что-то вроде отвлекающего маневра, чтобы не выдать своего человека. Значит, человек, работающий на правительство, все еще находится у крестьяна в поселении. Майлз приезжал, чтобы предложить условия обмена тебя на что-то интересное мне. Он замолчал. И? Мой ответ ты видела. «Обязательно было его убивать?» «Сара, так они поймут, что я настроен серьезно, и не сунутся сюда повторно, по крайней мере, в ближайшее время. Они не настолько глупые и не будут рисковать ради такого интересного образца, как ты». От последних слов я поморщилась. Крестьян отвлечется на некоторое время, чтобы обнаружить того, кто сливает все правительству. Теперь подумай ты, Сара». «Что будет, если тебе удастся сбежать и вернуться в поселение крестьяна? «Правительство об этом узнает». «Верно. И знаешь, что они сделают дальше?» «Решат заполучить тебя, несмотря ни на что. С крестьяном, как со мной, они договариваться не станут, потому что он и так заноза в их задницах». Я прикусила губу, понимая, что Картер прав. «Да, в его словах есть смысл». Без понятия, зачем я правительству, но они будут охотиться за мной. Вернее, уже это начали. Но рано или поздно они предложат Картеру то, от чего он не сможет отказаться. Оставаться здесь все равно опасно, но и крестьяну я не вернусь. Об этом я уже ранее размышляла, так что... Если удастся все-таки покинуть это место, то буду сама по себе. — Возьми куртку, — бросил Картер, встав с кресла. — Зачем? — Прокатимся. Дважды повторять мне не потребовалось, поэтому я взяла куртку и пошла за Картером. Возможно, проверить свою сегодняшнюю теорию о том, как далеко у меня получится уйти, не выйдет. На лифте мы спустились на первый этаж, и за пройденный путь не встретилась ни единой души. Значит, я была права, что Лорелин уходит вечером после прихода Картера. Я надела куртку, и Картер тоже взял легкую куртку, что непривычно потому что до этого я видела его только в пальто. На выходе из здания нам встретился только Гарри Светловолосый, который кивнул Картеру, а на меня посмотрел подозрительным взглядом. Мы подошли к припаркованной машине. Картер открыл передо мной пассажирскую дверь, и после того, как я села, закрыл ее и сел на водительское сиденье. Температура вечером опустилась еще ниже, чем днем, поэтому даже в автомобиле весьма холодно. Мужчина включил печку, чтобы салон нагрелся, а сам тронулся с места. Да, людей вечером раз в пять меньше, чем днем. Пока мы ехали в неизвестном направлении, то я кидала в его сторону напряженные взгляды, пытаясь понять, как мне поступить дальше. Конечно, шанс устроить аварию есть, но это мне ничего не даст. Все сразу же сбегутся сюда, да и хита здесь нет, поэтому я решила придерживаться тактики ничего не предпринимать. Напряжение и глупую надежду ощутила в груди, когда мы подъехали к воротам, тем самым через которые меня привезли сюда. — Мы выезжаем за пределы лагеря? — спросила я, нарушая тишину в салоне. — Да. На выходе автомобиль даже не остановили. Предполагаю, что все просто знают, кому он принадлежит. Через несколько секунд мы уже оказались на проселочной дороге, стремительно приближаясь к асфальтированной дороге. Из-за отсутствия освещения на дорогах к Картеру пришлось включить дальний свет. Ехать ночью еще более пугающе, чем днем, потому что совершенно ничего не видно. Кажется, будто везде кромешная темнота. Скоро зима, и солнце будет садиться еще раньше, чем сейчас. С приходом темноты шансы выжить у простых людей в разы сокращаются. Насколько мне известно, то измененные спокойно передвигаются по темноте, Не из-за зрения, а из-за своего обоняния. Стоит им только почувствовать человека или свежую кровь. — Не боитесь, что я попытаюсь сбежать? — Предположу, что ты и так хотела это сделать в ближайшее время. Он бросил на меня секундный взгляд, и я постаралась никак не измениться в лице. — Поэтому лучше сразу показать тебе, что идти некуда. Пешком ты далеко не уйдешь, а за ворота выехать не сможешь. — Сколько людей стояло на выезде? — Семь, — не задумываясь, ответила я, за что мысленно дала себе подзатыльник. Картер удовлетворенно кивнул. — И еще пятеро на стене, — зачем то поделился этой информацией. — Даже если предположить, Сара, что тебе удастся одолеть семерых на выезде, то с оставшимися на стене ты бы просто не справилась или не успела. К тому же... После того, что я тебе сегодня рассказал, то вряд ли ты соберешься бежать в ближайшее время. Я промолчала, никак не комментируя его слова. Он меня все больше бесит, дико раздражает, потому что просчитывает каждый шаг. Да, этим можно восхититься, будь я в другой ситуации, но сейчас это только мешает. Какую музыку ты слушаешь? У меня амнезия, напомнила ему, не став вдаваться в подробности, что не так много успела послушать. «Наверное, мне нравится любая». «Думаю, это тебе понравится». Картер включил некую песню, которая оказалась записана на диске. Как только звук громких ударных, а затем и духовых инструментов заполнил салон автомобиля, мне показалось, что Картер сильнее нажал на педаль газа. Я прикрыла глаза на доли секунды, отдаваясь музыке и представляя жизнь. Ту, другую, которой все мы лишились». Наверное, это было бы приятно ехать вечером вот так куда-то, просто слушая музыку и не задумываясь о вечном выживании. А рядом находился бы дорогой человек, которого любишь всем сердцем. Но это все мечты, такие размытые, что даже не верится в подобное. Мужчина оказался прав, мне понравилась эта песня. Открыв глаза, кинула на него быстрый взгляд. Мой взгляд зацепился сначала за пистолет, который точит из-под куртки, а затем я внимательно изучила его лицо. Сколько ему лет? Я бы сказала, что он выглядит моложе Кристиана, но морщинки вокруг глаз говорят об обратном. Так, стоп. Возраст — это последнее, что мне нужно о нем знать. Эта информация никак мне не пригодится, хотя именно с этого безобидного вопроса можно начать свое маленькое расследование. Сколько вам лет? Ты сегодня на удивление разговорчива. «Двадцать девять. Двадцать девять. Значит, с моей мамой, если он и был знаком, то был ребенком. Значит, Картер уже родился, когда правительство все это задумало. Когда я попала в лагерь, то ему было двадцать. Если до моих двенадцати лет мы были знакомы, то я еще этого не вспомнила, но не думаю, что это так. Значит, Картер познакомился с моим отцом после того, как я оказалась в лагере». И мою маму он знать никак не мог, только не лично. Получается, мой отец рассказал Картеру о маме и обо мне. «Мой папа просил найти меня», — спросила я, стараясь так, чтобы голос не дрогнул. Он удивился. Всего на доли секунды на его лице промелькнула эта эмоция. Но я успела заметить, как и то, что Картер крепче обхватил руль. «Да», — я перевела взгляд на свои дрожащие руки — Чувствую, как сердце ускоряет свой ритм. Почему папа общался с таким человеком, как Картер? Если все то, что о нем говорят, правда, то был ли мой отец таким же, как Картер? Почему-то от этой мысли мне стало так неприятно внутри. Не знаю, но своих родителей на подсознательном уровне считаю хорошими, которые никогда бы не сделали ничего подобного, чем занимается Картер. Я так погрузилась в свои размышления, что не сразу обратила внимание, как автомобиль начал сбрасывать скорость. Пейзаж за окном успел тоже смениться. Вместо пустынной дороги и леса на дороге стали появляться заброшенные автомобили, которые уже все поросли травой. Полуразрушенные дома говорят о том, что мы въехали в небольшое поселение. Городом это назвать нельзя, слишком маленький. Когда впереди дорога резко закончилась из-за перевернутой грузовой машины, которая ей была когда-то, а сейчас лишь груда металла, то Картер остановился, выключая зажигание и поворачиваясь ко мне. «Придется немного пройтись. Оружие мне не полагается?» «Пока что нет. А если здесь поблизости измененные?» «Я разберусь с ними». «Ладно, попробовать стоило». Стоило выйти из автомобиля, как я услышала только окружающую ночную тишину. Кажется, с приходом зимы исчезли и все птицы, благодаря которым было хоть какое-то напоминание, что этот мир еще существует. Я застегнула куртку по самое горло и двинулась следом за картером, ощущая возрастающее напряжение. В этом поселении ранее мне не доводилось быть, мы даже мимо его не проезжали. Скорее всего, оно находится совершенно противоположной стороны. Я всматриваюсь в темноту зданий, стараюсь уловить там хоть какое-то движение, понять, есть ли здесь измененные. Но ничего. Чувство, словно это место, мертвое. Ни людей, ни измененных, ни трупов. Видимо, сегодня сбежать у меня и правда не получится, да и не нужно это, потому что Картер показал мне достаточно. Например, ту сторону, в которую точно не стоит двигаться. Мы завернули за угол и прошли еще немного прежде, чем остановились при двухэтажным домом. Двери у него нет, что, на мой взгляд, совсем плохой знак. Картер уверенно двинулся к этому дому. — Если вы планировали меня убить, то могли сделать это и на своей территории, — прошептала я, уже стоя на пороге дома. — Здесь никого нет, а если и есть, то он уже труп. Картер прошел в гостиную. Да, это именно она и была когда-то. Место для телевизора пустует, а картина на стенах висит криво. Шкаф с книгами в совсем плачевном состоянии, и мне даже показалось, что на одной из полок пробежал мелкий грызун. Благодаря большим окнам и свету от фонарика Картера я увидела еще и диван, большая часть которого в крови. Кровь старая, ей точно не один месяц, но ее очень много. Я подошла к дивану, без понятия, зачем, просто захотелось, чтобы лучше его разглядеть. Думаю, крови даже не один год. Картер остановился в четырех шагах от меня, и с его приходом в эту комнату стало сразу как-то меньше места. Он занял большую часть пространства, и нас разделяет только треснутый журнальный столик. Мужчина внимательно посмотрел на дивана, а после в мою сторону. Его глаза блеснули зеленью в полумраке. «Это кровь твоего отца!» Я замерла, даже моргать перестала, пытаясь осознать смысл сказанных им слов. Человек, который потерял столько крови, просто не мог выжить. «Как он умер?» спросила я, не отрывая глаз от Картера. Прошло около минуты, прежде чем мужчина ответил. «Я убил его!» Я не шелохнулась, Не сделала вдоха совершенно ничего. Мне показалось, будто вросла ногами в пол. Возможно, стоило кинуться на него с кулаками, как делал это ранее, закричать, попытаться отобрать пистолет и застрелить его, но я ничего из этого не сделала, просто продолжая смотреть на него. — Как это произошло? — выдавила из себя эти слова. — Его укусили! — стал отвечать Картер, поворачиваясь в сторону и указывать на дверь, которую я сразу не заметила. Измененный притаился в шкафу. Мы проверили перед этим весь дом, но эту дверь кто-то упустил, а измененный не спешил выходить. Это странно. Если они реагируют на звук, то должен был моментально попытаться напасть. «Твой отец стоял там, где сейчас стоишь ты, Сара». Я отвлекся на несколько секунд, и за это время тварь успела выскочить из гардеробной и вцепиться Майклу в плечо. Он его тут же застрелил. Но было слишком поздно. Перед моими глазами встала четкая картинка, как все это происходило, хотя внешность моего отца до сих пор остается загадкой. Майкл не стал дожидаться обращения, а попросил застрелить его. Я закусила губу изнутри, сдерживая слезы. Я сделал это. Одна пуля четко в голову. Я опустила взгляд на диван, рассматривая кровь, и почувствовала, как по моей щеке скатывается слезинка. Его тело мы забрали и похоронили на территории лагеря, но умер он именно здесь. Хоть я и не помню своего отца, но в груди появилось опустошение, будто я лишилась единственного дорогого мне человека. Того, кого я забыла, того, кто любил меня всем сердцем, того, кто обещал найти меня. Почему-то именно человек из первого сна и представляется мне моим отцом. Я сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу. — Почему я должна вам верить? — Не должна. Мне нет смысла тебе врать, Сара. — Верю. Возможно, это глупо, и Картер все наврал, но я верю ему. Знаю на подсознательном уровне, что он говорит правду, что именно так все и было. Я молча вышла сначала из этой комнаты, а после из дома — потому что больше не могу здесь находиться». Вдохнула полной грудью морозный воздух и подняла голову кверху, смотря на звезды и сдерживая слезы. Когда не было никаких воспоминаний, то все было легче, не было боли. Я не услышала тихие шаги у себя за спиной, но почувствовала присутствие Картера, который тоже вышел из дома. «Когда это случилось?» «Четыре года назад», — раздалось сзади. «Четыре года!» Все-таки из глаз потекли слезы, хотя я все так же держу голову кверху. «Как только отца укусили, то он уже умер. Он это понял, как когда-то понял Алек, который тоже предпочел умереть, чем превратиться в монстра. «Нам стоит вернуться», — тихо сказала я и направилась в сторону, где Картер оставил автомобиль. «Не могу больше здесь находиться». Ранее я даже предположить не могла, куда мужчина собирается отвезти меня. Этот город правда словно вымер, потому что мы так никого и не встретили. Уже сидя в машине и смотря в окно, я попыталась сосредоточиться на обстановке, что-то рассмотреть во тьме, но ничего не вышло из-за ускользающих мыслей. — Спасибо, — искренне поблагодарила я, сказав так тихо, что сложно услышать. Картер услышал и кивнул. «Обычно его лицо искажает усмешка, но сейчас оно полностью сосредоточено, даже непривычно. Видимо, не одна я погружена в свои мысли».